Будущее. Говорить сегодня о том, каким я вижу свое будущее, дело неблагодарное, самонадеянное. Я его или не вижу, или вижу по-разному. Однако, если спросить меня, каким бы я хотела видеть свое будущее, то ответ будет иным. Я мечтаю дожить до такого периода в старости, когда смогу позволить себе жить с любимыми людьми и собаками на даче в нашем деревенском доме под Ярославлем. Там у меня будет полно клумб, кусты шикарный огородик. Туда приезжают внуки, друзья приезжают, там покой. А до этого счастливого времени я мечтаю уйти из общественной деятельности обратно в преподавание, с которого я когда-то начинала. Я бы хотела завершить к 50 годам свою работу в должности директора Центра паллиативной помощи, оставив центр стабильным, с хорошей обученной командой, с прекрасной репутацией и ясными перспективами. Потом я хотела бы провести пару лет, занимаясь аккумуляцией своего опыта. Хочу написать книгу «Хоспис. Это детали». Хочу подготовить лекционный курс технологии милосердия Хочу составить программу обучения для руководителей медицинских организаций о том, что такое комфортная среда. Я хотела бы делиться опытом с теми, кто готов переформатировать свое дело из казенного формата в человеческий. Хотела бы способствовать пониманию того, что выстроенные процессы — это прекрасно, это важно. Но если теряешь из виду человека, если неверно расставляешь игроков в команде, то процессы не помогут. Я верю в то, что человек может и будет работать с душой и на результат, только если он на своем месте. Я не понимаю, что такое хобби. Зачем это любимое занятие в нерабочее время? Я считаю, что любимое дело может и должно стать любимой работой, чтобы на работе кайфовать от себя, от коллег, от задачи и от результата. Вот этому хочу способствовать. Конечно, у меня были удачи и неудачи, был опыт развития и себя, и команды. Самой большой неудачи у меня еще не было. Ужасно это осознавать, ужасно бояться этой неудачи. Но думаю, это неизбежно, это впереди. Переживу. Думать и ждать всегда страшнее, чем проживать неудачи в реальном времени. «Мне повезло в юном возрасте учиться в Англии. Это меня расширило, если можно так выразиться. Мне повезло и потом. Я смогла возглавить мамин хоспис, и он не превратился в унылое говно. И еще из того, что удалось, это небольшой благотворительный дом милосердия Кузнеца Лобова, который мы смогли организовать в селе Поречье Рыбное в Ярославской области. Вот там я бы сама была не прочь болеть, стареть и умереть». Удач много. Совершенно потрясающие люди вокруг. Вообще, главное, люди. Мне в жизни невероятно повезло с окружением. Это прям ух!